Глава сорок третья. Ян Ли. «Что ты делаешь?» — спросила я страшным шепотом, пользуясь тем, что змей буквально на полсекунды отвел от меня взгляд. Честно говоря, он и правда смотрел по-змеиному, пристально, не мигая и почти все время. Жуть. Тише, жена, я поддерживаю легенду. Юншен аккуратно вел меня под руку, и его пальцы, скрываясь под традиционным широким рукавом, снова нежно погладили мое запястье. Онцы выпускает или что? Не пойму. Почему такой простой в целом приличный жест воспринимается мной как дико интимный и возбуждающий? Рынок шумел, пестрел, источая всевозможные запахи. Слава всем пряникам, фильтры из ЦИ теперь находятся в носу постоянно. Иначе пало бы и храбрых еще на подступах к торговой площади. И все равно запахи я ощущаю сильнее, острее и ярче. А еще могу по ним рассказать чуть ли не историю человека или лавки, интересно и напряженно. А тут кое-кто лезет с нежностями. В одно мгновение меня притянули ближе, буквально закидывая на грудь. «Юн...» — начала было ругаться я, но меня прервали. Повозка с пряностями. Невинно захлопал глазами заклинатель и многозначительно посмотрел мне за спину. И правда, рядом проехал торговец с приправами, которые мощно благоухали. Не то что нос, даже глаза заслезились, но не легче было бы отвести меня в сторону. «Не переигрывай», — шикнула я на наглеца. «И не думаю, мы молодожены, на нас не только Чоу Шэн Сан смотрит, но и все вокруг», — уверенно ответил заклинатель, поставив меня на землю. «Ах, вот как!» — забормотала я. «Но, похоже, дорогой муж собирался вовсю пользоваться ситуацией, ибо в глазах его плясали черти». «Ладно». В эту игру и вдвоем можно поиграть. Надо лишь вспомнить все, что я здесь видела, слышала и уже проанализировала. Что такого приличного можно вытворить с молодым мужем, чтобы его сплющило, а меня они назвали бесстыдницей. Сперва я чуть вытянула руку из-под его локтя и перехватила запястье Юншена, нащупала пальцами ниточку пульса и нежно-нежно погладила сосредоточилась и сделала, как он учил. Передала маленькую капельку ци, да не простую, а представила свою чакру выживания, подняла розовато-красное свечение по позвоночнику к руке, разочарованно наблюдая, как по пути оно светлеет и наливается золотисто-оранжевым, и выпустила. «Нравится?» — спросила невинно, глядя, как мужа встряхнула, будто я его током ударила. «Ты в курсе, что сейчас стимулируешь мой узел меридиана в...» Юншен прикрыл глаза, явно подбирая достойный эквивалент неприличным словам. «Вместе за рождение жизни». «С мужской анатомией я более-менее знакома», — кивнула лукаво и уже собиралась повторить трюк, но вдруг замерла. Появилось ощущение, что в спину воткнули два железных штыря. Резко обернувшись, поняла, что змей пристально следит за тем, как Алей покупает для Таин заколку с уличного лотка. Значит, это не его взгляд, а чей? Но неприятное ощущение исчезло столь же быстро, как и появилось, а в толпе за нашими спинами никого подозрительного углядеть не удалось. Странно. Лавка с травами справа от столба объявлений выглядит приличнее. Почему мы идем в ту, что слева? После некоторого молчания спросил Юншен. «Справа дороже, слева качественнее», — пояснила я. «И раньше замечала, а теперь точно знаю». «Запах?» — полувопросительно уточнил заклинатель. «Именно. Ты ничего подозрительного не видел?» — решила-таки спросить. «Хм...» — еще как видел. Юншен недовольно покосился на свой пах. «Да я не про твое зарождение жизни. Мне показалось, кто-то на нас смотрит». «Наверняка...» «Это делает больше половины рынка», — хмыкнул Юн Шен, поправляя складки халата. «Нет, я не зевак имею в виду. Ладно, может, примерищилась?» «Моя ци не ощутила угрозы?» — внезапно серьезно ответил Юн Шен. «А смотрели именно на тебя?» «Твоя ци могла и отвлечься. Было на что. Впрочем, ерунда». «Травы мы купили, побаловались палочками засахаренного боярышника, посмотрели представление коннотоходцев и украсили голову Таин еще тремя заколками, отчего девочка стала похожа на попугайчиком. Все устали, заклинатель мой потихоньку начал зеленеть и уже не протестовал, когда я по капелькам цедила ему свою энергию. Правда, теперь обычную, без сексуальной окраски». «Можно и домой», — сказала, наконец, Ям. «Господин Чоу, спасибо, что составили нам приятную компанию. Не смеем более задерживать. Вам ведь надо отвезти Таин к родным». «А зачем? Я сама кого хочу съем», — коварно улыбнулась девчушка. «Прямо на улице», — ухмыльнулась я. «Не переигрывай», — повторила во второй раз за день. «Ну, не съем, просто придушу», — обиделась Таин, моему неверию. «Глупости». «Для окружающих ты, милая юная госпожа, из уважаемой семьи», — ответила я чуть строже. «И невеста моего брата в скором времени, если начнешь портить себе репутацию, сделаю все, чтобы Алей на тебе не женился. Поняла? Если б моему Аллею нравились кроткие и хорошо воспитанные девушки, он бы за тобой так не бегал. И сначала на себя посмотри, госпожа Тан, прежде чем другим советы давать». Таин была настолько раздражена, что у нее изо рта на несколько секунд показался змеиный язык. Что нравится Олею вопрос десятый. Репутация наших семей не должна пострадать. Придавить взглядом так, что змея притихнет, я умею. Я об этом всегда помню, юная госпожа Чоу, и тебе рекомендую, как старшая сестра. Репутациям. Недовольная девчонка стушевалась и пошла на попятную, но покорно сдаваться не захотела. «Ради репутации Шэн должен как раз с вами идти, он твой наложник, не мой». На этой веселой ноте, оповестив весь рынок о новом статусе родича, девчонка мазнула воображаемым хвостом и унеслась куда-то в путаницу оживленных улиц. «Это чего было?» После пары секунд потрясенного молчания спросил Олей. «Я должен сопровождать госпожу», — чуть ли не впервые за всю прогулку подал голос змей. Статус наложника его вообще никак не взволновал. «И оберегать. Я должен быть рядом. Всегда». «Будущим родственникам, значит, браслет цепляете?» — прошипел вдруг рядом со мной крайне обозленный юншен. Не хуже, чем у змейки получилось. «Никаких обязательств?» «Никаких», — лаконично ответил страж. «Я пустой». Просто должен все время быть рядом. О, кстати, надеюсь, у меня в глазах загорелись убедительные платоядные огоньки. Вообще-то внутри я рвала и метала. А еще пребывала в полнейшем офигевании. Какой такой, мать вашу поднебесную, наложник? Издеваетесь? Я же хотела тебя обследовать, чтобы понять, в чем проблема. Точно, точно. Мужу пришлось ущипнуть за локоть, чтобы перестал пихаться и смотреть на меня убийственным взглядом. «Вот и отлично. Раз ты добровольно идёшь со мной, сейчас и займусь». «Ты ведь не стесняешься раздеваться перед лекарями?»